Хотя у нас разные убеждения, но все-таки когда-то мы вместе учились, пили в доме журналиста, встретились в Мюнхене. И в конце концов, если даже будучи простым генералом, он спас меня от якутского варианта, то почему бы ему сейчас не проявить милосердие Неужели ему тоже так нужно, чтобы я искалечил этот идиотский роман? Я уже понял, что власть его над земными делами не так велика, как может показаться с первого взгляда.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 И только сейчас заметил, что все небо сплошь затянуто плотными облаками. Пожалуй, сквозь такой покров даже гениалисимус разглядеть меня не сумеет. Да и я его не увижу. «Думаете, сегодня чего-то будет?» Услышал я рядом с собой молодой голос. Удивленный, что со мной хоть кто-то заговорил, я оглянулся и увидел рядом щуплого комсора, который, слегка отвернув козырек кепки, тоже пялился в небо. «Что будет?»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 Но если бросать по листку предварительно скомков, они самым основательным образом прекрасно сгорают дотла. Пожалуй, из всех замыслов, которые мне в жизни приходилось вынашивать, этот был самый простой, гениальный и требовавший немедленного осуществления. Больше я не мог ни секунды оставаться на месте. Я выскочил в коридор и пошел на отдаленный мигающий свет коптилки. Мне нужно было увидеть дежурную, и сказать ей, что я должен немедленно связаться со Смерчевым, Дзержином Гавриловичем, пропагандой Парамоновной или даже Берием ильичом Я им скажу, и сразу все станет на свои места. Меня отвезут в упопот и я в первую очередь удовлетворю свои питательные потребности, а потом, да я сделаю все, что они хотят. Обращаясь к дежурной, я напрягся, ожидая встретить самое враждебное отношение к моим просьбам, Но она удивила меня тем, что сама обратилась ко мне. — Слушайте, — сказала она мне взволнованно, — вы человек-ученый. Вы не скажете, где находится пустыня Ненадо? Как-то она меня сбила с толку. Я подумал и сказал, что такой пустыни, насколько мне известно, нет нигде. А Невада находится в Америке. — Значит, в третьем кольце, — уточнила она с видимым удовлетворением.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 Допрашивала она, почему-то волнуюсь, и явно не доверяя собственным знаниям. По прежней своей порочной приверженности к правде я хотел рассказать ей то, что видел в Америке 60 лет назад, но тут же понял, что это может быть еще одним шагом к самоубийству. «Да что там говорить?» – махнул я рукой. «Там в этой пустыне вторичного-то продукта не найти, разве что от каких-нибудь ящериц».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 На облаках, покрывавших сотни или даже тысячи гектаров неба, демонстрировался какой-то фильм. Появились ясно различимые фигуры. Две дамы в роскошных платьях пили в ресторане шампанское. Медленно проплыл длинный кадиллак. В кабинете, уставленном антикварной мебелью спортивного сложения, господин говорил по телефону, откинув в сторону руку с дымящейся сигарой. Я пригляделся и ахнул. Это был...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 Владелец ноги вскрикнул и начал был ругаться, но на него тут же зашикали, и он замолчал. Я нашел свободное место, сел прямо в пыль среди выгоревшей травы и тоже стал смотреть. Хотя отдельные серии этого фильма я видел еще 60 лет назад, я ни одной из них не запомнил и не понял. Я не понимал их по-английски, не понимал по-немецки. И сейчас по-русски тоже ничего не мог понять».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 То есть реакции практически не было никакой. Зрители, как бы состоя в общем массовом заговоре, хранили полнейшее молчание. Но когда на небесном экране два бывших чемпиона по боксу стали жевать гамбургеры фирмы «Макдоналдс», все сидевшие вокруг меня непроизвольно зачавкали. И мне тоже вдруг так захотелось свежего гамбургера с ватной булкой и пузыряющейся «Кока-Колой»,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 Люди поспешно вскакивали, подхватывали свои подстилки и подушки и разбегались в разные стороны. При этом они подняли столько пыли, что не было видно уже не только фильма, а даже ближайшего соседа. Я тоже вскочил, не зная, что делать. Если это действительно облава, то мне, так я подумал, пожалуй, было бы лучше всего попасться в нее. Я давно мечтал, чтобы на меня хоть как-то обратили внимание. Моторы и наверху, и внизу привели все громче.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 Когда он побежал, я побежал вместе с ним. Вскоре мы оказались в каком-то кривом переулке. Было очень светло и шумно. Я задрал голову и увидел, что самолеты все еще кружатся над облаками и стреляют. При помощи специальных снарядов они разгоняли облака и частично успеха уже достигли. Небо было разорвано в клочья, но на оторванном от общего слоя облаке стареющий миллионер все еще протягивал стакан виски, уже расстрелянный бомбардировщиками юной любовница. Мой неожиданный поводырь затащил меня за угол какого-то сарая и, отпустив мою руку, стал отряхиваться, кашляя и чихая. Глядя на его шишковатую голову, я подумал, что я его раньше видел. Как раз в этот момент он повернул ко мне свое лицо и спросил шепотом, «Вы меня узнаете?» Это был опять Ахламонов.